Глава 11. 10, хрипло произнёс он. И тут же у него перехватило дыхание, губы посинели. Лорд Конер опёрся ладонями о стол, стараясь удержаться на ногах. Он не шутил. Он на самом деле отравился. Ненормальный. Да что же ты творишь? мысленно заорала Вертранна. Профессор кинулся к лорду, но тот из последних сил отстранил его. Темные глаза напоминали провалы на мгновенно осунувшемся лице. Он, не отрываясь, смотрел на Верту. «Девять!» – прошептала она. И звук собственного голоса привел ее в чувство. Она кинулась к лорду, рванула воротник, освобождая горло, помогая сделать вдох. Яд Рассара вызывал паралич мышц, и если не вспомнить нужное заклинание, то этот глоток воздуха может стать для господина Растрана последним. Восемь крикнула Эйлин, а после и остальные розочки подхватили обратный отсчёт. Семь. Думай, Верта, думай. Ложитесь. Упрямый лорд Коннор только сузил глаза и остался стоять, всем весом навалившись на столешницу. Вы сейчас мой пациент, обязаны слушаться. Верта махнула рукой и использовала заклятие сети, совсем недавно изученное на занятии боевой магии. как вовремя пригодилось. 6. Неужели прошла только секунда? Ещё половина времени в запасе. Целая вечность. Вертрана положила обе ладони на грудь лорда Конера, зажмурилась. Она ощутила, как под её пальцами бьётся сильное сердце, но ритм его уже сбивался, угасал. Яды, яды. Думай, вспоминай. Проще всего запомнить и применять универсальное заклинание от любого яда. Словно на него раздался в голове размеренный голос профессора. Верта увидела себя, тринадцатилетнюю, на вытоптанном до земли дворике. У её ног мелко подрагивала пегая козочка. Бедняга объелась дурной травы и уже готовилась покинуть этот бренный мир. Хозяйка плача долго уговаривала профессора позаботиться о неразумной скотине. Да на что она мне? Отпирался тот. К тому же такая дура. Мы вылечим, а она потом снова нажрётся. Деточек ваших получите, всхлипывала та. Как отравление-то лечить? Всегда сгодится. Всегда сгодится, задумчиво согласился профессор. Козу общими усилиями перетащили от калитки и оставили у крыльца. Это был единственный случай, когда учитель рассказал о действии универсального заклинания. Слишком много сил оно забирало, а девочки были ещё слишком юными. Уже потом они учили заклятия от мышьяка, от цианида, от сыкуты, от укусов змей. Вертрана была уверена, что забыла нужные слова и символы. 5. Она приблизила своё лицо к лицу лорда, сделавшемуся мучнистым. А ведь он сейчас полностью в её власти. А посдай она хотя бы немного, и никто не посмеет обвинить. Господин Ространн сам оказался слишком беспечен, и у неё целая комната свидетелей. 4. Не выбирайте меня, прошептала она. Я спасу вашу жизнь, но только оставьте меня в покое. 3. Лорд Конер выгнулся дугой. Мышцы скрутило судорогой. Вертрана начала один за другим быстро чертить в воздухе знаки. Они таяли, оставляя после себя золотистый отсвет. Её пальцы, а потом и ладони засияли. "Оснехт", шептала она. "Креус". Волна света полилась из её рук в грудь легкомысленного лорда, а сама Вертрана ощущала, как из неё вытекает сила. Чувство было такое, что она целый день, а потом ещё и всю ночь таскала тяжёлые камни. «Два!» — крик раздался где-то далеко-далеко, будто бы за стеклянной перегородкой. Лорд Коннор сделал судорожный вдох. «Один!» — верт рано ухнула в темноту. Потом ее долго отпаивали чаем, куда сам главный лекарь плеснул капельку бальзама. Верту укутали в одеяло, на блюдечко положили несколько кубиков сахара, а ведь утром им разрешали взять только по одному кусочку. За ужином же и вовсе подавали не сладкий чай. Теперь же сама директриса проследила за тем, чтобы Верта съела всё до крошки. Притихшие девушки сочувственно смотрели на Верту. Но где же лорд Коннер? Вертрана обвела комнату обеспокоенным взглядом и увидела его, как ни в чём не бывало стоящего у стола с бокалом вина в руке. Всё верно, вино нейтрализует остатки яда. Лорд не смотрел на свою спасительницу. Заняты беседой с профессором Алипом. Казалось, что случившееся нисколько его не взволновало. Он либо сумасшедший, либо любитель острых ощущений. Такие люди совершают отчаянные поступки, устраивают бессмысленные дуэли, карабкаются на скалы, переплывают бурные реки, готовы на всё, чтобы только пощекотать нервы. Очнулась девочка. Голос профессора прозвучал так ласково, что Вертрана едва не расплакалась от жалости к себе. "Умница! За сегодняшнюю практикум я ставлю тебе высший балл". "Да, неплохо", сухо согласился лорд Коннер. Помнит ли он о её просьбе? Есть ли есть в нём хотя бы капелька благородства? Вертрана ещё на шаг приблизилась к тому, чтобы стать мадзиссе дома Ространн. Он усмехнулся, глядя ей в глаза.